Глава 28 В автомобиле и автобусы рассаживались в 12 дня Ковригину показалось, что и автомобили выглядели помятыми Хмелеву Ковригин не увидел «Уже отбыла», — сказала Антонова. «То есть узницы в башне не осталось. Уже хорошо». Но она, видимо, и не предполагала пребывать узницей именно сегодня, раз назначила свидание на Колесной улице. А ранее убытие Хмелевой и ее отсутствие на Большом разъезде облегчало Ковригину устанавливать лад в душе. «Не надо было смотреть в глазах Хмелевой». Не надо было врать ей. На колесную улицу в три часа дня являться он не собирался. Господин острицов прощался с гостями, улыбался иногда, но был, пожалуй, мрачнее или хотя бы печальнее вчерашнего. Возможно, и он устал от празднества не меньше заметно утомленных или даже сокрушенных забавами, яствами и винными фонтанами, призванных в его владение личностей. Пантюхов и тот помалкивал и еле волочил ноги. «Кстати», — сообразил вдруг Кавригин, «среди призванных не было ни одного китайца или японца, или тем более индонезийца. Странно». Наталья свиридова подошла к Кавригину и нежным пальчиком ему пригрозила. «Нехорошо, Кавригин, нехорошо». Я тебе в дверь стучалась, деликатно и робко, как мы и договаривались. А ты дверь не открыл. «Давний друг» называется. А мне было не по себе, нехорошо. Дарования юные, ярославцева и древесного, чемоданы и баулы готовые таскать, заприветивший их звездой, хоть и улыбались Кавригину, но кивками дали понять, действительно нехорошо». Выяснилось, что по новым творческим и финансовым расчетам Свиридова с командой ЧОСа через час с Журинской же пристани отправится теплоходом в Казань, а потом и в Нижний, где их ждут миллионы поклонников, уже рассеявшихся в театральных и спортивных сооружениях. «Но я тебя в Москве непременно сыщу», — сказала Свиридова. «А то и совсем отбился от рук». «Не сомневаюсь» сказал Кавригин. Приговор пересмотру не подлежит и будет приведен в исполнение. «Что-что?» нахмурилась Веридова. «Я пошутил», поспешил Кавригин. Неуместно и глупо пошутил. Подошедший к Кавригину Острецов напомнил о своем желании поговорить не спеша и всерьез о Журинском замке и о пребывании в нем отца Кавригина. «Я не забыл». — быстро сказал Кавригин. — Кстати, ночью я вспомнил кое-что из рассказов отца. И тут же замолчал. Будто бы испугался выговорить утренние, удивившие его, полудремотные ощущения. — Вот и хорошо, — сказал Острецов. — Вы ведь пробудете в Синештуре еще несколько дней. — Должен был бы, — промямлил Кавригин и тут же добавил на всякий случай. «Правда, придется сегодня позвонить редактору журнала, мало ли что». «Я вас понимаю», — кивнул Острецов. «Это самое существенное в жизни, мало ли что». Чтобы не глядеть в глаза и Острецову, Кавригин принялся рассматривать подробности башни и будто бы отыскивать окно собственное опочивальни. Форточка по-прежнему была открыта. «Какие пинакли и люкарны замечательные», — произнес на всякий случай Кавригин. «Все линии возносят здание ввыси». «Откуда же спускался ночью шелковый шнур с гирькой отвеса?» «И чья рука его спускала?» «Не в самом ли островерхом завершении башни проводила фиолетовая ночь ваша Е плюс М?» «Но там имелись лишь щели бойниц» впрочем шатер завершения обходила терраса с зубчатым карнизом и он ковригин на этой террасе не раз бывал ковригина занобила когда бывал когда в детстве в детстве кто то будто принялся успокаивать его но успокоить не мог вернулись недавние ощущения испытанные в утренней полудремоте. И он снова вспомнил, как смог пробраться из бывшей молельни внутристенным ходом во французскую башню. Когда это было? До бомбежки или после неё, Неважно. И будто бы им с Юркой Шаленковым в нишах хода — у Юрки в руке был факел из промасленной тряпки — увиделись скелеты. То есть это Юрка уверил его в том, что он увидел скелеты и что они шевелятся. Так. Завелись в нем внутренние голоса и возникли видения. Хорошо, хоть не открылся ему в сундуке клад с пиастрами. Нет, надо сегодня же бежать из Сиништура. Но сундук-то был. «Вы что-то увидели?» — обеспокоенно спросил Острецов. «Так». Небрежно выговорил ковригин Просто посмотрел на свою форточку. Взгляд его съехал по камням башни плитам парадного двора. И была обнаружена на одной из серых плит черная тряпка. Подойти к ней, и уж тем более поднять ее, ковригин не решился. «В университете и после него», — сказал он. «Года три занимался скалолазанием». И сейчас прикинул, смог бы я спуститься по стене из назначенной мне комнаты. Выходит, что смог бы. Уступы всякие украшения. И главное, швы промазок между камнями, чуть утопленные временем, позволили бы. Правда, руки и ноги у меня уже не те, и стена нынче влажная. свиридова выступил вперед понтихов с опохмельной чашей в руке преподнесенной ему службы выживания. «Сколько же ты всего упустила!» «Он ведь не только сонеты сплетает, но и человек-паук! Небось, и серенады при подъемах в твои затворы петь смог бы!» Что бы вам хотелось», — сказал Кавригин. «Это уж непременно!» — воскликнул Пантюхов. «И на пароходы!» «Ему, Понтихов, нужны теперь другие затворницы», — вздохнула Северидова. «В Маренькинах башнях». Наталья Борисовна встревожился Острецов. «Как это не печально, но мне придется на самом деле проводить вас сейчас на поселковую пристань. Это в двух километрах. Все ваши вещи и реквизит туда уже доставлены». «Это и впрямь печально», — согласилась Северидова. «Но что поделаешь?» «Искусство оно требует!» Такими были первые слова Голобачева, услышанные Кавригиным в Журине. «А что это за тряпка?» Поинтересовалась вдруг дебютантка Древесного. Ее журинские утомления лишь раззадорили и расцветили. «Какая тряпка?» «Да вон валяется черная», сказала Древесного прямо под форточкой Александра Андреевича». Древесного подошла к тряпке, подняла ее, распушила, рукой подергала, будто желая стрясти с нее воду или грязь. «А это, между прочим, вуаль», — сказала Древесного. «Прямо, чтобы играть какую-нибудь испанку или португалку. К ней бы еще веер. Александр Андреевич, вы позволите взять ее на память, как сувенир?» Я-то тут причём, сказал Ковригин. А Валь уже прикрыла лицо древесновой, готовой принять позу испанской танцовщицы с кастаньетами в правой руке и веером в левой. Красавицы кадикса замуж не хотят. Уважаемая госпожа Древеснова, наклонив голову, обратился к красавице кадикса острецов. Позвольте лишить вас сувенира. Это просто тряпка. К форточке Александра Андреевича она не имеет никакого отношения. Служители, допустившие мусор у стен замка, будут наказаны. Тряпка без всяких деликатностей была отобрана у древесного и вытянувшимся в должностном усердии поблизости. Острецов ее не передал, а сунул в карман длиннополого осеннего пальто, «Серого в крапинку».